Глава двенадцатая Боснак продолжал поддерживать щит. Игнат, наоборот, изо всех сил воздействовал на него хаосом в попытках продавить сопротивление. Эта борьба была силой воли, в которой человек ощущал себя намного слабее. Противник не просто превосходил, он был кратно сильнее. Игнату помогла подготовка перед боем. В барьере льда накопилось слишком много хаоса. Мгновенно высвободившись, он накрыл врагов, не дав им и шанса. Остался лишь последний. «Как же он силен!» — мысленно воскликнул Игнат. Он вновь потянулся к источнику, черпая еще больше силы. Требовалось увеличить плотность хаоса, чтобы додавить тварь. Второго шанса Нага точно не даст». Напрягая все свои возможности, мужчина продолжал бороться. Он того представлял, как сила сжимает и давит защиту врага, словно скорлупу. От напряжения начала болеть голова. Сконцентрированный на битве Игнат до крови прикусил губу. Он не заметил, как вытянул руку вперед, сжимая кистью в кулак, будто сам давит своего противника. Нага продолжала сражаться. «Да, она была сильнее», И, вероятно, опытнее Игната, но на стороне проводника хаоса стояла первая стихия, которая аспект холода серьезно уступал. Прошло несколько мгновений поединка, растянувшихся для обоих его участников на долгие часы. Вдруг ярко-синий щит пошел трещинами. Игнат мгновенно ощутил, как его сила просачивается в них. Еще чуть-чуть! мысленно вскрикнул он, делая последние усилие. Есть! «Бах!» С гулким хлопком щит разлетелся осколками во все стороны, а сила хаоса захлестнула здоровенное тело Наги. Своим убийственным намерением Игнат неосознанно предал ей агрессивные свойства. Монстр мотнула, после чего свалила на землю. Его крепкая чешуя мгновенно вскипела, будто став жидкостью. Полной ярости и боли и вой разошелся по пещере. Вслед за ней начала плавиться плоть существа. Монстра затрясло. Он потерял возможность бороться и явно лишился сознания, но все же не умирал. Опыта Игната не хватало, чтобы придать первой стихии по-настоящему убийственные намерения. Игнат успокоил бурю силой в зале, позволив ей спокойно оседать. Предпринимать что-то он не спешил. Убедившись в безопасности, в первую очередь осмотрел себя. — Это еще что такое? — вскрикнул он, глядя на вытянутую вперед руку. В первое мгновение Игнату показалось, что вместо кисти видна когтистая алая длань. Только потом он понял, что хаос покрыл кожу, делая ее похожей на конечность какого-то монстра. Мужчина судорожно задергал рукой, пытаясь стряхнуть энергию. Повинуясь его воле, хаос рассеялся, открывая обычную ладонь. Это вызвало облегчение. Он уже подумал, что мутировал из-за перенапряжения. Кроме этого, головной боли и носового кровотечения — Игнат был в полном порядке. Он осторожно прошел по пещере ближе к залу, где только что все происходило, и огляделся. Еще несколько минут назад живописное местечко превратилось в нечто невообразимое. Из-за на стенах энергии те продолжали иногда менять свой цвет, форму и похожий материал. Это выглядело довольно тошнотворно, благо хоть не влияло на Игната. Все монстры больше не могли сопротивляться. Их изуродованные бесчисленными трансформациями тела можно было угадать только по иногда двигающимся холмикам. «И все же хаос в чистом виде неудобен для убийств и сражений», в очередной раз заключил Игнат. «Хоть сила его и впечатляет». Надо было добить монстров, чем он и занялся. Для этого он решил использовать трансформацию чистого хаоса в ледяной аспект. Повинуясь воле, пучок силы в руке приобрел синий цвет» и начал излучать морозную прохладу. Полученный густок Игнат метнул в ближайшего изуродованного монстра. Не произошло взрыва или чего-то подобного, лишь неяркая вспышка знаменовала детонацию ледяного заряда. На глазах человека Нага сначала покрылась изморозью, и потом обросла льдом. Тепло, вместе с ним и жизнь, наконец покинули измученное существо. Приготовившийся Игнат ощутил, как освежающее чувство пришло извне. Он все понял верно в прошлый раз. Убийство приносило какую-то силу, позволяющую улучшать себя. Скорее всего, это непривычное ощущение выбросило его из сна в прошлый раз, после смерти двух монстров. Сейчас мужчина контролировал процесс, так как собирался впервые осознанно покинуть мир хаоса. В конце концов, пора было начинать осваиваться, а не нестись по течению событий. Одного за другим он добивал монстров вместе с тем проверяя работу новой способности. Ледяной аспект не был чем-то особенно впечатляющим, но убивал куда быстрее и эффективнее сурового хаоса. Когда он добил пять монстров, остался только их вожак. Опасаясь сюрпризов, Игнат не стал подходить к нему. Однако все прошло спокойно. Брошенная издалека сфера холода неярко вспыхнула, покрывая изуродованного монстра инием. Он стремительно оброс наплывами льда и вскоре погиб. От сильнейшего вихря энергии у Игната перехватило дыхание. Даже готовый к ощущениям, он едва удержал сознание. Объяснить это можно было лишь тем, что монстр намного превосходил его в силе. От размышления мужчина отвлекло необычное зрелище. Над убитой тварью в воздух поднялась сфера, испускающая голубой свет. Дар познания тут же помог идентифицировать необычное зрелище. Дар Криомантии. Волевой тип. Побеждая врагов, я получаю их силу, а также могу обрести дар. Когда гость отправил его в бездну, Игнат получил доступ к любым дарам. Принять он их не смог, так как был и после получения источника хаоса. Теперь доступа к бездне не было, да и вряд ли он когда-то появится. Значит, эти башни — главный источник для поиска даров. Мужчина нахмурился. У него не было надобности в даре Криомантии ибо источник хаоса в теле и так стал слишком серьезной нагрузкой. Его опасная, но гибкая мощь была способна принимать любые аспекты, являясь по сути универсальной. Главное — и научиться пользоваться. «Тогда что мне делать с этим даром?» — задался Игнат вопросом. «Он добыл этот трофей в смертельном бою. Неужели теперь его так просто оставит? От одной только мысли при этом внутри что-то возмущенно взвыло. Решив пока отложить этот вопрос, он пошел осмотреть выходы из зала, где произошла битва. Этот вопрос не занял много времени. Помимо входа, ранее замороженного барьером, из зала шли три неглубокие пещеры. Похоже, здесь существа жили, виднелись какие-то непонятные инструменты быта. Больше никаких выходов не нашлось. Это снова подняло ряд вопросов в голове Игната об устройстве странного мира сна. Было ли это вообще реальностью? Или башни являлись маленькими тренировочными полигонами для будущих адептов? Раньше Игнат был уверен в иллюзорности сумеречного мира. Его убили здесь, но в реальности мужчина не пострадал. Однако после принятия источника и дара, ранения стали переноситься в реальность. Как работала эта система, было непонятно. С другой стороны, знание или его отсутствие не особенно как-то влияли на ситуацию. «Пора уходить», — решил Игнат, когда убедился, что изучил все подземные пещеры. Он вернулся в главный зал. Здесь по-прежнему над трупом вожака стаи мерцал голубой огонек дара Криомандии. Игнат подошел к нему и протянул руку, подхватив светлячок. Прижав его к груди, он увидел, как дар послушно прошел сквозь футболку. После этого мужчина внимательно прислушался к ощущениям. «Источник хаоса». Он ощущал, как сферу обжигающего холода где-то у сердца. Дар познания воспринимался новым органом восприятия в глубине разума. Новый дар пошел куда-то в тело и начал будто занимать свое место недалеко от источника хаоса. Одновременно с этим Игнат ощутил дискомфорт. Тело и душа, без того нагруженной чуждой энергией, явно протестовали. «Ешь его!» — подал волевой посыл Игнат. Источник хаоса будто этого и ждал силы подцепил дар и притянул его к первой первостихии. Раз, и тот исчез в нем, как в самой настоящей бездне. Прислушавшись к себе, Игнат удовлетворенно отметил вернувшуюся в норму самочувствия. Возможно, это усилит источник хаоса. Не пропадай же добру, в конце концов. Закончив с этим вопросом, он перешел к последнему. Теперь предстояло самостоятельно покинуть мир хаоса. Мужчина нашел более-менее сухое место и сел, привалившись к стене. Уже привычным способом он сосредоточился на источнике в груди и сконцентрировал волевое усилие. Одна попытка, вторая, третья. Мужчина сам не заметил, как погрузился во тьму. Игнат открыл глаза, удовлетворенно отметив потолок родной квартиры. Приподнявшись, он нашарил рукой на столике смартфона. Часы на черном зеркале показали полдень. Мужчина нахмурился. Он проспал более 12 часов. При этом самочувствие оставляло желать лучшего. К привычной ломоте в костях добавился туман в голове, жжение в груди и руках, а еще немного знобило. «Это из-за того, что я перенапрягся?» — предположила она. «Вчера перед погружением в мир хаоса Он улег в одежде и обуви, из-за чего чувствовал, что конечности изрядно затекли. Медленно и осторожно Игнат разделся. Чуть размявшись, он направился в ванную, чтобы освежиться. Голова по-прежнему была словно ватой набита. Стоя перед душевой кабинкой, он снял себе водолазку и взглянул в зеркало. Да так и застыл, пораженный увиденным. В центре груди, словно гематома, Растеклось неприятно выглядящее чёрное пятно. Испуганный гонат быстро убедился, что это не синяк. Казалось, будто ткани тела тронула какая-то порча. Он осмотрел себя и только ещё больше ужаснулся. На руках вдоль вен также проявились извилистые тёмные полоски. Хоть прикосновение к ним и не приносило боли, но ничем добрым такой признак быть не мог. Больше всего напрягало нехорошее совпадение — Пятно на груди располагалось именно там, где ощущался источник хаоса. Что касается рук, Игнат пропускал энергию через них, потому что так было легче манипулировать ей. Мужчина вспомнил последнюю битву. Он победил многократно превосходящего противника. Впервые ощутил сладкий вкус подлинного могущества. Только сейчас пришло понимание, что ничего не дается даром. Перед боем Игнат провел через себя рекордное количество энергии хаоса. И это дало о себе знать. Его тело не способно выдержать такую нагрузку. Тело смертного человека. Он поднял свою руку, осматривая черные полоски, изородовавшие кожу. В этот момент он испытал почти натуральную ненависть к этой слабой плоти, своему ничтожному телу. Встряхнув головой, Игнат постарался успокоить мысли. Хаос быстро приведет к безумию, если терять контроль над собой. Он применил дар познания на себя воплощенные в текстовую информацию характеристики, оказались любопытными. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы – адепт, второй уровень. Дары и особенности – источник хаоса, второй уровень. Дар познания – второй уровень. Способности – идентификация, выброс хаоса, трансформация в ледяной аспект. Статус. Поражение энергии. Загрязнение хаосом. Загрязнение, значит. Звучит так же отвратно, как и выглядит. Помнится, еще гость говорил о необходимости баланса. Сейчас слишком хрупкое тело Игната просто не выдерживало мощи способностей. Требовалось найти дары телесного типа, чтобы укрепить силы. Игната и раньше задавалась этим вопросом. Но сейчас проблема стала особенно острой. Хаос показал, что шутки с ним плохи. Но как его найти? Как определить, в какой башне из бесчисленного количества найдется то, что нужно? Сделать это надо, прежде чем его банально убьют слишком сильные противники, или сдаст слабая плоть. Во что он превратится при последнем варианте, Игнат предпочел не думать. Он перевел взгляд на остальные строчки характеристик и подметил, что источник хаоса Поднялся на уровень. Это помогла тяжелая битва или поглощение дара? Новость была бы положительной, если не тот факт, что сейчас его силу будет еще труднее сдерживать. Помимо этого отметился еще и новый навык под названием «Трансформация в ледяной аспект». Игнат на это даже не обратил внимания, поглощенный самой важной проблемой. Время работало против него. «Как мне выжить и не превратиться в обезумевшую тварь хаоса?» — задался он вопросом. Размышляя, отметил, что в теле также оставалась энергия, полученная от убитых монстров в башне. Снова мужчина поборол желание направить ее на укрепление тела. «Нельзя, иначе точно мутирую», — становил он себя. Сконцентрировавшись на энергии, Игнат направил ее в дар познания. Занимаясь этим, задумался, куда передать его развитие чтобы это помогло в текущей ситуации. Информация — это то, чего ему как раз не хватало. Дар познания вроде как и подходил для решения этой проблемы. Не зря же гость подарил именно его. Игнат представил, что желает получить возможность извлекать информацию именно из объектов, относящихся к хаосу и иллюзорного мира. Он желал видеть больше. Весь процесс занял около получаса. Похоже, убитые монстры действительно намного превосходили его. Когда все было закончено, дар познания вырос на три уровня, став пятым. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, адепт, третий уровень. Дары и особенности, источник хаоса, второй уровень. Дар познания, пятый уровень. Способности, идентификация, выброс хаоса. Трансформация в ледяной аспект. Статус – поражение энергии, загрязнение хаосом. Дар познания улучшился аж до пятого уровня, в два с половиной раза. Это должно было кардинально усилить его. Но Игнат не мог обнаружить каких-то изменений. Дурное настроение только ухудшилось. Чтобы отвлечься, он все-таки принял душ, после чего занялся повседневными делами. Однако ничего не помогало. Мужчина не чувствовал вкуса еды или кофе, не слышал, что говорят по телевизору. Он не замечал ничего, кроме ветвяющихся по рукам уродливых черных линий. Да и шум в голове и в целом мутное состояние не способствовали продуктивному дню. К счастью, ближе к вечеру уродливые стигмы чуть поблекли, хоть и не прошли полностью. Это вернуло Игнату присутствие духа. У него еще было время на поиск решения. Вечером же он просто лег спать решив дать отдых телу и разуму. Последний бой действительно заставил его выложиться на полную, превысив возможности. Следующим утром первым делом Игнат, разумеется, кинулся проверять темные поражения на коже. К сожалению, они остались на месте, за ночь не изменившись. Тем не менее, это не испортило настроение. Будучи отходчивым по своей сути, сегодня он вернул мышление в продуктивное русло. Так как применение хаоса было оставлено лишь для битв, и экстренных случаев, а дар познания ничего особенного не показал, мужчина просто размышлял. Наги, управляющие холодом, после смерти отдали дар криокинеза. Значит, Игнату нужны монстры, особенность которых сконцентрирована на устойчивости к энергиям и укреплении тела. Если подумать, это не должно быть редким эффектом. — Мои шансы не так уж и плохи, — подумал Игнат, осторожно надевая обувь на ноги. «Думаю, по состоянию тела меня хватит точно на зачистку одной башни. Может, даже двух». Он заметил, что всеми своими мыслями, всем существом, живет уже в другом мире, более ярком и опасном. «Становлюсь адреналиновым наркоманом», — усмехнулся он, открывая входную дверь. Игнат решил выйти до монетки, а заодно размяться и покурить. Не кстати, внизу хлопнула подъездная дверь, по ступеням зацокали женские каблучки. Мужчина поморщился. Сейчас говорит, с кем-то из соседей хотелось меньше всего. На всякий случай он посмотрел на руки. Рукава куртки закрывали уродливые полоски на коже. В это время снизу показалась женская фигурка. Игнат сразу узнал Оксану, жену Дениса. Так как раз поднялась по лестнице и повернулась к нему. Автоматически он отметил бледное осунувшееся лицо, и следы размазанной туши под глазами. Привет! испытывая неловкость, произнес игнат. Женщина лишь кивнула, не став отвечать. Она прошла мимо него и зазвенела ключами. «Как, Денис?» — спросил он. Вопрос был не очень тактичным, но какая к черту разница? «Умер», — коротко бросила женщина и, наконец, попала ключом в замочную скважину. Немногословный, но такой емкий ответ выбил почву из-под ног. Растерявшийся Игнат только открыл рот, пытаясь придумать не слишком глупые соболезнования. Оксане они, похоже, были ни к чему. Наконец, справившись с замком, она исчезла в недрах квартиры, захлопнув за собой двери. Игнат же в задумчивом настроении спустился на улицу. Машинально прикурив сигарету, он глубоко затянулся. Подняв лицо к небу, выдохнул облачко сизого дыма, разглядывая пасмурную хмарь. Хаос еще толком не пришел на землю, а уже взял первую дань. И Игнату как следует надо постараться, чтобы не стать еще одним в длинном списке его жертв. У первой стихии нет любимчиков».